Глава восьмая Улица наша шла через весь город. В нашей части она была пуста, безлюдна, состояла из каменных купеческих домов, казавшихся необитаемыми. Зато середина ее была очень оживлена. Тут к ней примыкал базар, и находилось все, что полагается — трактиры, ряды, Лучшие магазины, лучшие гостиницы, между прочим, и та, что стояла на углу долгой, дворянская, недаром называвшаяся так. В ней останавливались только помещики. Из окон ее подвального этажа прохожие обоняли сладкий ресторанно-кухонный чад, видели поваров в белых колпаках, в стеклянную же дверь подъезда, широкую лестницу, устланную красным сукном. Отец в мои гимназические годы переживал свой последний подъем. Переселившись в Батурино, заложив его и продав каменку, все будто бы с мудрыми хозяйственными планами, он опять чувствовал себя богатым барином, и поэтому, приезжая в город, опять стал останавливаться только в Дворянской, всегда занимая лучший номер. И вот когда он приезжал, Я из дома Ростовцева сразу попадал на два, на три дня совсем в другой мир. Опять на время становился Борчуком, которому все улыбались, кланялись, и резвые у подъезда, и швейцар в подъезде, и коридорные, и горничные, и сам Бритый Михеич в широком фраке и белом галстуке, бывший Шереметьевский крепостной. Всего когда-то отведавший на своем веку и Парижа, и Рима, и Петербурга, и Москвы, а теперь достойно и печально доживавший свой век лакеем в захолустном городе, в какой-то дворянской гостинице, где даже настоящие и хорошие господа только притворялись теперь господами, а прочие, просто уездные маншеры, Как он называл их, люди с преувеличенно барскими замашками, с подозрительно развязной требовательностью, с низкими, больше отводки, чем от барства голосами. «Здравствуйте, Александр Сергеевич!» — наперебой кричали отцу резвые у подъезда дворянской. «Извольте приказать обождать, может, в цирк и вечерком поедете» и отец не могший конечно не чувствовать своей фальшивой роли будто бы прежнего богатого человека все таки был доволен этими криками и приказывал обождать хотя извозчиков возле дворянской всегда было сколько угодно так что не имело ровно никакого смысла платить за обождание